Глава десятая. А что же никто не говорит о негласном лидере? Усмехнулся Артан. Самый впечатляющий результат у той, кто пытается находиться в тени. Однако при этом она отлично делегировала обязанности, которые собственно остальные выполняли беспрекословно. Айша Ашер. Подхватила слова своего жениха Кузина, будто мы не поняли о ком шла речь. Я наблюдал за друзьями, гадая, кто же первым возьмет слово, и не особо удивился, что все взгляды в итоге скрестились на Салин. Как-никак она была единственной среди нас, кто успел чуть ли не всесторонне изучить Айшу, потому как дольше всего находилась рядом с ней. Удивительная девушка. Протянула Дей Салин, мельком глянув в бумаги, словно до моего прихода не изучила их вдоль и поперек. Испытание проходило рассеяно. Я бы сказала, что она не до конца вникала в задание. И все равно достигла лучших показателей. Ответственно, сострадательно. Бывает жестко и жестоко с теми, кто посягнул на тех, кого она считает своими друзьями или членами команды. Однако есть существенный минус. Ее ненависть к нам. Слаженно выдохнули ребята. Я же промолчал. Впрочем, несмотря на особое отношение к вампирам, к подлости Айша не склонна и работать в команде будет на совесть. Подытожила Дейсалин. Ждать от нее удара в спину не стоит, как от той же Дайрины Мратен. Но вероятность попытки отомстить все равно присутствует. Она не пойдет на это. Покачал головой Вудсток. Для нее мир значит гораздо больше, чем кажется по ее поведению. И если я правильно понял, то в приоритете Уайша доучиться и получить диплом, чтобы выполнить последнюю волю своей опекунши. Демар Трок спросил лорд Ставра впервые, вмешиваясь в обсуждение и тем самым закрывая тему с болезненным прошлым девушки. Отличный боевик. «Пожалуй, с таким я бы провел серию поединков», — ответил Артан. «Его лидерство скорее результат обстоятельств, чем призвание. По большому счету его можно назвать не лидером, а заместителем. Правой рукой главы, который безукоризненно исполняет роль ширмы, не взяв на себя обязательства, выполняет их безупречно. Поэтому бороться за главенство в команде не станет, но будет отличной опорой командиру». Все согласно закивали. «Арудар Ордейн — отличный артефактор. Толковый, я бы поработал с ним», — продолжил Вудсток. «Характер спокойный, рассудительный. Предпочитает молчать и делать, а не болтать». «Он напоминает Лайсу, когда та чертит пентаграмму», — фыркнула Танира. «Такой же дотошный и медлительный». «В рунах ошибаться нельзя». Запальчиво начала Лайса, но была остановлена взмахом руки своего отца. Простите. Давайте продолжим обсуждение. Родрик, клиент. Родрик лучше всего работает в паре, заметила Дейсалин. Если Демарт может достигнуть успехов в одиночку, то Родрику обязателен напарник для лучшей эффективности его боевого потенциала. Его бы креду в пару. хмыкнул Вуд и пихнул локтем брата. «Неплохо бы тебя дополнил». «Кто еще из стипендиатов остался?» Кму расспросил лорд Ставрос, снова не давая друзьям разойтись в своих подначках и устроить потасовку прямо за столом. «Диркейм Вайлд и Вейла магер тут же ответила Лайса. «Зоомак и целительница с явным уклоном в целителя душ». И что вы можете о них сказать? – продолжил лорд Ставрос. – Вейлу нельзя разлучать с Айшей. После небольшой паузы, образовавшейся после вопроса куратора, произнесла Дей Салин. Айша сама не осознает, насколько крепка ее связь с подругой. «Поясни». Впервые подал я голос. «Это примерно то же самое, как у вас с Вудом. С той лишь разницей, что вы знакомы с детства, а Вейла увидела Айшу впервые на вступительном экзамене. И если Айша на нее внимания не обратила, то Вейла буквально прикипела к девушке». «Салин, понятнее не стало. То ты говоришь о дружественных узах, намекая на совместное детство с Киртаном, то говоришь, что девушка прикипела к той, что на нее внимания не обратила». При этом связь крепче именно у Айши. Ты нас запутала. Вудсток постучал пальцами по столу. Да не знаю я, как объяснить, огрызнулась подруга. Я просто чувствую, что эта связь есть и что этих девушек разлучать нельзя. Считайте это интуицией. Салин хотела сказать, что на ментальном уровне связь леди Айши и леди Вейлы Сплетена в толстый канат. Успокаивающим тоном произнесла Танира. Вейла — сильнейший приемник настроения и состояния Айши. Будь Вейла артефактом, то непременно стала бы стабилизатором Айши. Признайся, Салин, ты пробовала глушить эту связь. Поэтому и уверена, что их нельзя разлучать. Салин промолчала, но отвела взгляд, и это стало лучшим ответом. Глушила или пыталась. «Как у лунных?» — вскинулся Вуд. «Их связь такого же рода?» «Нет», — покачала головой Танира. «У лунных магов все гораздо сложнее. Структура связи с истинным избранником...» включает в себя много граней помимо стабилизации магического, физического и психического состояния. Тень Луны – этокий абсолютный артефакт, который после подтверждения связи улавливает все грани состояния избранницы или избранника, то есть лунного мага, и корректирует буквально все. Вейла скорее артефакт-приемник. который улавливает только критические значения и поглощает излишки, уравновешивая источник, приводя его к приемлемому состоянию. Кузина широко улыбнулась. Как правильно заметила Салин, таким приемником для Киртана является Вуд. — А не наоборот? — ухмыльнулась Лайса, а я закатил глаза. — Началось. «Прекратите балаган», — негромко произнес Ставр, снова призывая всех к порядку. «А я в который раз отметил, что мои друзья, когда волнуются, ведут себя словно дети. Хорошо, что расслабляются они настолько сильно лишь при своих». «Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить кандидатов в команды, а не на дружеские посиделки в ресторации». строго произнес лорд Ставрос, оглядывая ребят. «Соберитесь и прекратите дурачиться». «Так мы и ответили. Самые перспективные — это стипендиаты. Остальных студентов Академии Высшей Магии, папа, ты сам распределишь по командам». Не испугавшись, то на лорда Ставроса ответила Лайса. «Но прежде чем делить лучших, пусть Кирта звучит, кто из нас войдет в его команду, а кто будет собирать свою». Будет ли в его команде людей больше, чем намекал ректор Академии? Что ты решил? Подождите. Вклинился до сих пор молчащий Ред. А как же еще одна перспективная леди с сильнейшим целительским потенциалом? Почему никто из вас и слова не произнес о принцессе? Потому что неясна позиция Киртана. кому рассказал Вуд. Если Киртан выполнит просьбу ректора, то именно ее высочество войдет в его команду, потому что договорить Вуду не дал Ред. Да чтоб я сдох, если принцесса Лунный Мак и соната нашего принца. Ну что вы все на меня таращитесь? Рэтс так. Тон куратора был обманчиво спокойный. Да, ее высочество Ариадна обладает высоким магическим потенциалом в направлении целительства, что присуще именно лунным магам, но она брезглива, высокомерна, ненавидит помогать людям ниже ее по положению, а с учетом ее статуса вообще всем. Да и целитель из нее, несмотря на выдающиеся способности, отвратительный, потому что лечить кого-то ей претит, и меня ее притворство обмануть не смогло. Неудивительно, что стипендиаты дали местным аристократам такое прозвище, если сама королевская семья те еще мерзавчики. так заткнись!» Пором воскликнули ребята, при этом с тревогой глядя именно на меня. Я прикрыл глаза. Он был прав. Рэд был прав, и я тоже не обманулся. Противоречия грызли меня. И пусть прошло слишком мало времени, и Ариадна толком не продемонстрировала свои умения непосредственно в Академии, но данные разведчиков о королевской семье были не самые вдохновляющие. И либо Ариадна носила маску, чтобы не выделяться на их фоне, а на самом деле являлась именно такой, как описывали Айшу и Лже-Айшу в Вышнегорске, либо ее никогда не было на практике в северном городке. но тогда откуда подробные знания о буднях в местной больнице ты забываешь что ее кровь поет для тени и притягивает остальных вампиров напомнила салин справедливости ради запоет она лишь в полнолуние а сейчас просто привлекает внимание огрызнулся ред но вяло впрочем я тоже не чую в ней соперницу Хватит. Тихо приказал я, не дав Салин развить мысли и кому-то из друзей ответить ей. Я принял решение. Лорд Ставрос, нам нужен еще один куратор. Команд из моего ближнего круга будет три. Ты уверен? В который раз спросил меня куратор, когда мы оказались наедине. Время давно перевалило за полночь. Состав команд был согласован, ребята отправились спать, я же задержался, хотя прекрасно осознавал, о чем пойдет речь. Понимаю, что вам кажется странной идеей поиграть по их правилам, однако я уверен, что произошла подмена, и мне интересно, чего они добиваются. Пусть считают, что мы попались в ловушку». Твои аргументы касательно подмены студентки не кажутся мне странными. Усмехнулся учитель, а затем снова потерьезнил. Но что, если сонатой все же окажется принцесса? Что, если нет настолько топорного и глупого желания подменить девушку? И на самом деле твоей избранницей является именно Ариадна. Меня передернуло от подобной перспективы. Ее кровь меня притягивала, будоражила. Она не пела, но имела аромат силы. Я сомневался, долго сомневался. Но слова Реда и Салин встряхнули меня, словно подтвердили то, о чем я думал верно. И к своей интуиции стоило прислушаться. Да и Солин никогда не скрывала своего интереса ко мне. Да, в последние годы она перестала делать попытки перейти грань, но вместе с тем по-прежнему легко определяла потенциальную угрозу со стороны других девушек. «Я давно взрослый. Несмотря на то, что изменять свои сонати не собираюсь, я же не слепой. И могу оценить девичью и женскую красоту». Могу позволить себе общение с прекрасной леди просто насладиться вечером в ее компании без всякого близкого контакта. Так вот, Солен таких девушек, которые могли оказаться мне интересными, чуяла за версту. И, можно сказать, отбивала у меня всякое желание продолжать общение. Она была тем самым индикатором или гончей сукой. Тут уж как посмотреть. Тот факт, что она не ощущала вориадней соперницу, но при этом вертелась вокруг Айши и ее подруги, с учетом всего происходящего вызывал вопросы. И пусть Вейла была ей симпатична как человек, но сколько раз Салин неосознанно закрывала мне собой вид на Айшу, а ее постоянное нежелание говорить о девушке больше, чем необходимо в тот день, когда мы официально были представлены студентам академии. Той, от кого я не мог оторвать взгляда, была именно Айша. И до сих пор я следил за ней не в силах самому себе объяснить, почему она была настолько для меня важна. Что же до ее высочества? Несмотря на аромат крови, который буквально кружил голову, несмотря на все доводы, вроде логичные рассказы принцессы, я не мог представить лунным магом. Ту, что была жестока к миру и людям. К тому же данным разведчиков можно было доверять. Избалованная, капризная, жестокая к слугам. Лунные маги тонко чувствуют мир. Они за справедливость. За то, чтобы сохранить как можно больше жизней. Они всегда уравновешивают тень, к которой относятся вампиры. Если в нас много агрессии, и ярость и тьма порой застилают наш разум, то в лунных магах всегда живет свет, который дарит надежду, успокаивает. Мягкость, чуткость, умение сочувствовать и сопереживать. Все это было, но не в принцессе, а в другой девушке. В той, что вампиров рядом видеть не желала. Если это так, то я не такой уж любимчик богов. Я криво улыбнулся, наставник же тактично отвел взгляд. Возвращаясь к теории о подмене, лорд Ставро сменил тему. Взять у девушки кровь и в нужный момент пораниться не так уж сложно. Если той, кто напоила тебя кровью, была Айша, то будь готов к тому, что прямо об этом она не расскажет. С нее, скорее всего, взяли клятвы и считали память. Знаешь, а ведь частые попадания в лазарет могли быть связаны именно с этим. Последствия от ментального вмешательства не для всех проходят бесследно. К тому же, если девушка в Вышнегорске была одна, значит, Айшу подвергали ментальному считыванию неоднократно. Полтора месяца назад и две недели назад. Однако даже это не гарантия того, что Айша твоя соната. Будь осторожен с ней. Я знаю. Ашер хочет союза с Шадарейном. И тот факт, что ты согласен на помолвку, на какое-то время усыпит их бдительность. Но мы так и не выяснили, кто истреблял лунных. «Если Айша — лунный маг, то я не дам гарантии, что ее не попытаются устранить, даже несмотря на то, что лунные сейчас нужны миру как никогда. Если они затеяли подлог, то Айша и так обречена. Если она окажется лунным магом, я заберу ее к нам». «А девушку спросить ты, конечно, не захочешь». лунная и тень предназначены друг для друга. Когда ее кровь запоет, она не сможет от меня отказаться. Лорд Ставрос покачал головой, но комментировать мои слова не стал. И все же на твоем месте я бы не брал Айшу в свою команду. Если ты прав, и королевская семья устроила подлог, ничем хорошим это не кончится. Айша лучше по результатам испытаний. Я должен этим пренебречь? В моей команде только те, у кого самые высокие показатели. Если я проигнорирую результаты Айши, это вызовет куда больше подозрений, учитывая то, кого мы вообще выберем. Нет, Айша будет со мной, соната она или нет, неважно. Рядом со мной она будет защищена от любых посягательств. Ты слишком самоуверен, Киртан, как и всегда. Но сейчас ты прав. Как бы это ни звучало, мы для Айши гарант ее выживания в случае, если она окажется лунным магом. Что, впрочем, сомнительно. Как и то, что ты нашел свою сонату. Уж прости, Киртан, но близости с ней у тебя не было. Может, ты услышишь меня сейчас? Вероятность того, что ритуал прошел правильно, равна нулю. «Мы соблюли все условия», — напомнил я, начиная злиться. «Не все, Киртан. Ты не был близок с сонатой, а это такое же непреложное условие. Боги тебя пожалели и выкинули дурака под ноги целителю. И тот факт, что у него притягательна кровь, еще ни о чем не говорит». «Моя соната жива!» рявкнул я не в силах сдержаться от его намеков жива и учится здесь а близость что может быть ближе дара жизни но она ведь на моих руках умирала умирала желая наделить меня силой ты не был там в этой проклятой темнице были только я и маленькая девочка киртан тогда зачем мы здесь Глухо спросил я лорда Ставроса, «Почему отец согласился, если не верит в то, что я отыскал свою сонату? Разве не тот факт, что ритуал забросил меня в Вышний Горск, сыграл решающую роль?» «Твои родители любят тебя, Киртан. Мы все тебя любим. И слишком хорошо понимаем, что ты не остановишься ни перед чем». Ты вбил себе в голову, что ритуал прошел успешно, и что студенткой этой академии твоя соната. Ты же никого слушать не хотел. Вот только что ты будешь делать, когда в полнолунии не случится песня? Я закрыл глаза и выдохнул, успокаиваясь. Я не хотел верить в то, что ошибся. Что песня не состоится и мой лунный мак не объявит себя. Не хотел, чтобы это было правдой. Полагаешь, я заигрался? спокойно спросил наставника. Неужели ты думаешь, что я вернусь обратно, если не случится песни? Или стану неуправляемым безумцем от того, что ошибся? Я выполню все, что должен, вне зависимости от результата. Проведу два года бок о бок со студентами этой академии. Буду закрывать деяния наравне со всеми. Я будущий правитель. И я помню об ответственности и своем долге. Хватит относиться ко мне как к безголовому ребенку. К чему вообще этот вопрос? К тому, что ты практически теряешь контроль над тьмой, когда речь заходит о твоих ожиданиях. Смотри, ты наполовину в тьме и даже не заметил этого». Увы, наставник оказался прав. Чернильным туманом клубилась тьма, ластилась голодной кошкой к моим ногам и рукам, а я этого действительно не замечал. Раздраженно повел плечами, заставляя тьму исчезнуть. «Меня беспокоит именно твой контроль, Киртан». «Ты прав». Я плохо контролирую эмоции и тьму. Меня злит обман, но еще больше раздражает то, что я не понимаю, чего они пытаются добиться. Заменить лунного мага ни один сильнейший целитель не сможет. Думают, что выиграют время с помощью помолвки. Но для чего? Я сам проведу беседу с ректором, чтобы не было сюрпризов. И попробую отследить его реакцию. Что же до принцессы? Уверен, королевской семье придется по душе моя забота, которая выразится в желании уберечь ее высочество. Более того, всем известно, как вампиры оберегают своих невест и жен. Я усмехнулся. Всем могло казаться, что вампиры-мужчины те еще собственники, чуть ли не на десятилетия запирающие своих жен в своих поместьях, не пуская к ним никого, кроме самого близкого окружения, которое зачастую составляет не более трех-пяти человек. Сказывалась разница раз. Правду знали только мы. Если избранница становилась не вампирша, ей требовалось привыкнуть к дару супруга. Иногда подготовка начиналась заранее, пока девушка носила статус невесты. Это было обусловлено необходимостью принятия тьмы супруга и обучению контроля над ней. Тьма становилась дополнительным даром к имеющемуся у супруги, если он был, потому как в вампиров своих избранниц мы обращаем только в двух случаях – когда нет иного выбора сохранить жизнь или когда этого хочет сама избранница. Следовательно, мое требование вернуть ее к индивидуальной программе обучения не вызовет у них протеста. И я добавлю ректору, что ты не хочешь видеть ее на практических занятиях, куда непременно отправят все команды, пусть и под нашим чутким руководством. Буквально настаиваешь на этом, переживая безопасности невесты. А раз ты сам пока вынужден находиться в Академии и выполнять задания учебной программы, то лучшим местом для нее станет дворец, где она будет готовиться к свадьбе. — Свадьбы не будет, — напомнил я. — Ей об этом знать не обязательно, — кивнул лорд Ставрос. — Роль влюбленного дурака тебе не идет. — Но я уверен, ты справишься. Я скривился. Да уж то, что я волочусь за принцессой, видели все. Как и то, что терплю не только ее высокомерное поведение и отвратительные высказывания в адрес других, но и не подаю вида, что мне это не нравится. И если моя свита понимала, почему я это делал, то для остальных вампиров это являлось загадкой и явно стало поводом думать о том, что их принц тронулся умом. потому что раньше я никогда не терпел высокомерных засранцев, упивающихся собственной властью. Справлюсь, а заодно выясню, для чего им этот фарс. Они пытаются привязать наследника к той, что не является его сонатой, совершенно точно имея подозрения насчет Айши и ее особенности для меня. Решат разыграть девушку вслепую? О лунных магах в стенах этой академии не звучало ни разу. Такое впечатление, что студенты о них никогда не слышали. Впрочем, о том, что вампиры не просто однолюбы, а конкретно привязаны к санате самими богами, никому из Ашуры не должно быть известно. Я вздохнул. Лунные маги не были редкостью в прошлом. Чаще они рождались в Ардарике. Но и в Ашере, и даже в княжестве не случалось. Среди эльфов, правда, всего однажды было. История лунных магов имела глубокие корни, равно как и история любых других магов. Но создавалось такое впечатление, что в Академии Высшей Магии память о них просто стерли и новому поколению ничего про них не говорили намеренно. «Айша и так ненавидит вампиров». А если она является сонатой, сможет ли девушка простить своего истинного, предназначенного ей богами, который обещан другой? Продолжил лорд Ставрос. Как только во время помолвки пройдет ритуал, ты и твоя невеста окажетесь связаны клятвами. И я не сомневаюсь в том, что период, в течение которого ты не сможешь расторгнуть помолвку, Будет равен сроку обучения в этой академии. уверенных их сторона выдвинет именно это требование. Возможно. Но что они хотят сделать за это время? Научиться с нашей помощью ликвидировать деяния и ловушки? Очистить территории и снова ударить по нашему королевству? Не исключено, но данных мало. Вот и соберем их. А пока... Пусть думают, что мы во власти их обмана, а я без ума от их принцессы. Не переиграй. Иди спать, время позднее. Куратор коснулся эмблемы, ставя руководство Академии в известность, что это он задержал меня. А не я по своей прихоти нарушил комендантский час. Я усмехнулся, вспомнив, чем обернулась встреча дежурных с моим подданным, который пытался привести ко мне Айшу. на ведь не с самого начала стоило быть настойчивее и уже позже не обманываться рассказами принцессы. Намеки Айши не были прямыми. Но если бы я вывел ее из себя, то получил бы однозначный ответ. Вместо этого я решил все-таки выждать, и Академия ввела нового игрока, ее высочество. Айша же совершенно точно была вынуждена дать клятву молчанию. Кто бы мне сказал раньше, что моя соната окажется той, кто ненавидит вампиров и даже не догадывается о том, что лунные маги были сотворены богами для нас. Очень редко лунные образовывали пару с кем-то другим. Редко, но метко. Достаточно вспомнить прошлого короля ардарики чья семья была убита, а сейчас остатками страны правил его троюродный брат. И я поморщился. Арден был слабаком, и парой выбрал такую же слабую глупую женщину. Если бы он не смолчал о смертях лунных, если бы сразу направил к нам вестника, когда это только началось, возможно, мы смогли бы избежать этой войны и уберечь как можно больше лунных магов».